Инди раньше считал, что для такого лечения на открытой ране закрепляли стерильный пеноматериал и через насадку откачивали воздух, в результате чего пена, как губка, всасывала омертвевшую ткань, у него слишком тонкая кожа, но в последнее время он хорошо переносил эту процедуру, да и помогала она ему гораздо лучше, чем простое очищение. С возрастом состояние ран, частота их появлений, степень тяжести, размер и то, сколько неудобств они ему причиняли, непрерывно ухудшалось. В прошлом, в десятилетиях прошлого, остались те дни, когда он мог пройти хоть сколько-нибудь ощутимое расстояние с ранами на ногах. Воспоминания о том, как он с такой вот раной на ноге прогуливался, не без боли, конечно, от Чайна Тауна до верхнего Истсайда, теперь казались настолько странными и далекими, как будто бы были вовсе не его воспоминаниями. Но когда он был моложе, одна рана могла затянуться за несколько недель, теперь на это уходили месяцы. Но с ним столько творилось неладного, что раны его волновали меньше всего, хотя с их появлением он свыкнуться так и не смог. Кровен, конечно, не боялся, но до сих пор, даже по прошествии стольких лет, не мог спокойно смотреть на гной, гниение и... и то, как его тело в отчаянной попытке излечиться убивает часть себя. Когда Вильям вернулся домой насовсем, лучше ему не стало. Теперь у него было четыре раны на голенях, столько сразу, впервые, и хотя он все равно старался ходить каждый день, иногда ему трудно было даже стоять, и теперь он тщательно анализировал каждое усилие. Он идет, потому что, кажется, может ходить, или он идет, потому что хочет доказать себе, что может ходить. Он чувствовал, что худеет, чувствовал, что слабеет. Он уже не мог больше даже плавать по утрам. Всерьез в этом убедился, только увидев лицо Вильяма. «Джуди», — тихонько сказал Вильям, и опустился на колени возле дивана. «Ну что же ты мне не сказал?» «Странно, конечно, но говорить-то было и нечего. Ведь все это он и есть». А если не брать в расчет ноги и спину, так он и вовсе чувствовал себя нормально. Он чувствовал себя, хоть и не решался сказать, боясь показаться самонадеянным, душевно здоровым. Он снова резал себя, все раз в неделю. Он обнаружил, что насвистывает, когда снимает вечером штаны и осматривает кожу вокруг повязок, проверяя, не намокли ли они. Люди привыкают к своим телам в любом их виде, и он не был исключением, Если тело здоровое, ждешь, что оно всегда будет тебя слушаться, постоянно, с полуслова. Тело больное и ожидания другие. По крайней мере, к этому он пытался себя приучить. Вильям вернулся в конце июля, и вскоре после этого разрешил ему прекратить их, по большей части молчаливые, отношения с доктором Лоуманом, но только потому, что у него теперь действительно не оставалось на них времени». Он тратил на врачей четыре часа в неделю, два на Энди, два на Ломана, и эти два часа были ему нужны теперь, чтобы дважды в неделю ездить в больницу, где он снимал штаны, перекидывал галстук через плечо и заезжал в компрессионную камеру, в стеклянный гроб, в котором он лежал, работал и надеялся, что концентрированный кислород, который туда со всех сторон закачивают, ускорит заживление ран. Он чувствовал себя виноватым в том, что за полтора года не рассказал Ломану почти ничего, что почти все это время ребячливо оборонял свои тайны, стараясь ничего не выдать, впустую тратя и свое время, и время доктора. Впрочем, его ноги были одной из немногих тем, которые им удавалось обсудить, не как он получил травму, а как именно он их лечит. И во время их последнего сеанса доктор Ломан спросил, что будет, если он все-таки не поправится. Подозреваю, что ампутация, сказал тот, стараясь говорить непринужденно, хотя, конечно, ничего непринужденного в этом не было. Да и какие уж тут подозрения? Он наверняка знал две вещи: что когда-нибудь умрет, и что умрет он уже без ног. Он просто надеялся, что случится это еще не скоро. Пожалуйста. Иногда умолял он ноги, лежа в стеклянном куробе. «Пожалуйста, ну дайте мне еще несколько лет, еще десять лет. Пусть я доживу целым до пятидесяти, до шестидесяти. Я буду о вас заботиться, я обещаю». К концу лета он так свыкся и с новым витком болезней, и с лечением, что даже не сразу задумался о том, как все это сказывается на Вилляме. В начале августа они обсуждали, как праздновать, праздновать ли или не стоит, Сорок девятый день рождения Вильяма, и Вильям сказал, что в этом году надо обойтись как-то по-простому. «Ну, тогда мы в следующем году что-нибудь грандиозное устроим на твое пятидесятилетие», сказал он, «если я, конечно, жив буду». И только заметив, что Вильям вдруг замолчал, он поднял голову от плиты, увидел выражение Вильяма и понял, что зря это сказал. Вильям, прости, он выключил газ, и, медленно превозмогая боль, поплелся к нему. — Прости. — Нельзя так шутить, Джуд, — сказал Вильям, обняв его. — Знаю, — ответил он, — прости меня. Я глупость сказал. Конечно, никуда я в следующем году не денусь. Еще много лет не денешься. Еще много лет не денусь. Сейчас уже сентябрь, и он лежит на осмотровой кушетке у Энди. Раны на ногах открыты по сей день, как лопнувшие спелые гранаты. А по ночам он лежит в постели рядом с Вильямом. Он до сих пор остро чувствует нестандартность их отношений, и часто его мучает совесть из-за того, что он не хочет исполнять фактически одну из ключевых обязанностей совместной жизни. Иногда он думает, что готов решиться на это снова, но затем, едва он собирается сказать об этом Вильяму, как вдруг осекается и тихонько упускает очередную возможность. Но даже сильное чувство вины – не может заглушить ни огромного облегчения, которое он испытывает, ни благодарности за то, что он, несмотря на свою ущербность, сумел сохранить Вильяма. Это чудо, и поэтому в остальном он старается всеми способами донести до Вильяма, как он ему благодарен. Однажды посреди ночи он просыпается в таком поту, что просто не под ним кажется только что вытащили из лужи, и он в полусне вскакивает, не успев понять, что стоять не может, и падает. Тогда просыпается Вильям, приносит ему градусник, нависает над ним, пока он держит градусник под языком. «Сто два», — говорит Вильям, взглянув на градусник, и трогает его лоб. «Да тебя знабит. Он с тревогой глядит на него. «Я сейчас позвоню Энди». «Не звони, Энди». Несмотря на то, что он вспотел, несмотря на лихорадку и озноб, чувствует он себя нормально, больным себя не чувствует. «Аспирин выпью и все». и Вильям приносит ему аспирин, приносит ему рубашку, меняет постельное белье, и они снова засыпают в обнимку. На следующую ночь он снова просыпается с температурой, его снова знобит, снова прошибает пот. «Что-то гуляет по офису», — на этот раз говорит он Вильяму. «Какой-то двухдневный грипп, подхватил, наверное». Он снова принимает аспирин, от аспирина ему снова становится легче, он снова засыпает. Следующий день пятница. Он идет к Энди прочищать раны, но ничего не говорит ему о лихорадке, который, впрочем к утру проходит. Вечером Вильяма нет дома, он ужинает с Романом и рано ложится спать, предварительно выпив пару таблеток аспирина. Он засыпает так глубоко, что даже не слышит прихода Вильяма, а на утро просыпается в таком поту, будто стоял под душем, а ноги и руки у него занемели и трясутся. Рядом с ним тихонько посапывает Вильям, и он медленно садится, проводит руками по мокрым волосам. В субботу он и вправду чувствует себя лучше. Он идет на работу. Вильям отправляется обедать с режиссером. Перед тем, как вечером уйти из офиса, он пишет Вильяму, чтобы тот позвал Индию с Ричардом поесть с ними суши в Верхнем Ист-Сайде, ресторанчике, куда они с Энди иногда заходят после его процедур. У них с Вильямом и на Грин-стрит есть два любимых места, где можно поесть суши, но там везде нужно спускаться вниз по ступенькам, которые он не одолеет. Поэтому они там уже несколько месяцев не были. Вечером у него хороший аппетит, и даже когда в середине ужина на него резко наваливается усталость, он все равно чувствует, что прекрасно проводит время, что он рад отчутиться в этом теплом местечке с желтыми огоньками фонариков над головой, с перед ним деревянной доской, похожей на подошву от Гетта, на которой выложены язычки сашими из скумбрии — любимое блюдо Вильяма. В какой-то момент он от усталости и от нежности приваливается к Вильему и даже не отдает себе в этом отчета, пока Вильям не прижимает его к себе. Потом он просыпается дома в растерянности и видит, что Гарольд сидит рядом с ним и не сводит с него взгляда. Гарольд спрашивает он, что ты здесь делаешь? Но Гарольд ничего не отвечает и молча набрасывается на него, и все внутри у него подкатывает горлу, когда он понимает, что Гарольд пытается его раздеть. Нет, думает он, только не Гарольд, этого быть не может. Один из его самых глубоких, самых мерзких, самых потаенных страхов вдруг становится явью. Тут с нем просыпается старинный рефлекс. Гарольд это просто очередной клиент, значит, от него можно отбиться. Тогда он принимается кричать, вертеться, размахивать руками и, по мере возможности, ногами, пытаясь напугать, пытаясь устыдить этого молчаливого, напористого Гарольда, подзывая брата Луку на помощь. Но тут Гарольд внезапно исчезает, и на его месте появляется Вильям. Его лицо близко-близко, и он что-то говорит, только непонятно что. Но он видит, что за спиной у Вильяма Стоит Гарольд с непривычным, угрюмым лицом и снова начинает вырываться. Он слышит над собой какие-то голоса, слышит, что Вильям с кем-то разговаривает, и даже сквозь собственный страх чувствует страх Вильяма. «Вильям!» — зовет его он. «Он хочет меня обидеть! Не давай меня в обиду, Вильям! Помоги мне! Помоги мне, пожалуйста!» Потом ничего. Время чернеет и тянется, и когда он снова приходит в себя, он в больнице. Вильям, — взывает он к комнате, — и Вильям сразу появляется, садится на кровать, берет его за руку. Из тыльной стороны ладони, у него змеясь, выползают пластмассовые трубки, и из другой ладони тоже. — Осторожно с капельницами, — говорит Вильям. Они молчат, Вильям поглаживает его по голове. — Он хотел напасть на меня, — наконец запинаясь, — признается он Вильяму. — Ни за что бы не подумал, что Гарольд, «Так со мной поступит, ни за что». Вильям замирает. «Нет, жут, говорит он, — Гарольда тут не было. Тебя лихорадило, ты бредил. Ничего этого не было». Он слушает его с ужасом и облегчением. «С облегчением, потому что ничего этого не было». «С ужасом, потому что все казалось таким реальным, таким настоящим». «С ужасом, потому что... Как тогда это его характеризует?» Что тогда вообще можно сказать о его мыслях, о его страхах, если он даже о Гарольде может такое подумать? Насколько же тогда жесток его собственный разум, если он пытается настроить его против человека, которому он с таким трудом учился доверять, человека, от которого он видел одну доброту? Он чувствует, как глазам подступают слезы, но все равно спрашивает Вильяма. Он же со мной ничего такого не сделает, да, Вильям? — Нет, — говорит Вильям, — и голос у него напряженный. — Никогда, Джуд, никогда ни за что Гарольд с тобой ничего такого не сделает. Когда он снова просыпается, то понимает, что не знает, какой сегодня день, и когда Вильям ему говорит, что понедельник, его охватывает паника. — Работа, — говорит он, — мне нужно на работу. Но вот еще резко обрывает его Вильям. «На работу я позвонил, Джуд. Никуда ты не пойдешь, пока Энди не поймет, что с тобой творится». Потом приходит Гарольд Джулий, и когда Гарольд его обнимает, он усилим воли, заставляет себя тоже его обнять, хоть и не может на него глядеть. За плечом у Гарольда он видит Вильяма, который ободряюще ему кивает. К ним присоединяется Энди. «Остомиелит», — сообщает он ему. «Инфекция в кости». Энди объясняет, что его ждет. В больнице ему придется остаться еще на неделю. На неделю восклицает он, и тут все четверо разом начинают на него орать, так что он и сказать больше ничего не успевает. Или две, пока не собьют температуру. Антибиотики ему будут вводить через центральный катетер, а потом еще месяца два или два с половиной амбулаторного лечения. Медсестра каждый день будет приходить и ставить ему капельницу. Лежать под ней нужно час. Никаких пропусков. Когда он снова пытается что-то возразить, Энди его перебивает. — Жут, — говорит он. — Все серьезно, правда? — Я плевать хотел на розан Причард. Хочешь сохранить ноги? Будешь делать все, что я скажу, понял? Остальные молчат. — Да, наконец, — говорит он. Приходит медсестра, чтобы подготовить его к введению центрального венозного катетера, который Энди поставит ему прямо под правую ключицу, под ключичную вену. «Вена сложная, в нее просто так не попасть, потому что глубокая», — говорит медсестра, отгибая воротник больничной рубашки, протирая участок кожи. «Но вам повезло с доктором-контрактором. Он с иголками отлично управляется, еще ни разу не промахнулся. Он и не волнуется, но знает, что волнуется Вильям, и он держит Вильяма за руку, пока Энди сначала вводит ему под кожу холодную металлическую иглу». а затем протягивает через нее кольца проводника. — Не смотри, — говорит он Вильяму, — все нормально. И поэтому Вильям глядит ему прямо в лицо, и поэтому он изо всех сил старается не дергаться и сохранять спокойствие, пока Энди ставит ему катетер и, наконец, закрепляет тонкую пластмассовую трубку у него на груди. Он спит. Поначалу он рассчитывал, что сможет работать из больницы, но он куда слабее, чем думал. Рассудок куда мутнее. и у него сил хватает только на то, чтобы поговорить с руководителями разных отделов и кое с кем из коллег. Гарольд и Джулия уходят, у них семинары и консультации, но о том, что он лежит в больнице, они сообщают только Ричарду и нескольким коллегам Джуда. Долго он здесь не пробудет, а Вильям считает, что сон ему нужен куда больше, чем посетители. Его по-прежнему лихорадит, но уже не так сильно, и бредить он больше не бредит. Странно, но, несмотря на все случившееся, он чувствует себя, если не бодрее, то уж точно спокойнее. Все вокруг такие серьезные, так поджимают губы, что он прямо хочет им доказать, что они не правы, что все не так уж серьезно, как они ему твердят. Он и не помнит уже, когда именно они с Вильямом стали называть больницу «отелем-контрактор» в честь Энди. Кажется, будто они всегда только так и говорили. «Ты поосторожнее». Предупреждал его Вильям, когда они еще жили на Алис стрит и он, например, рубил на стейке кусок мяса, который, очарованный Вильямом Сушев, украдкой сунул ему в конце смены. Тесак очень острый, отрубишь себе палец. Придется опять ехать в отель-контрактор. Или вот однажды, когда он лежал в больнице с кожной инфекцией, он послал Вильяму, который уехал на какие-то очередные съемки, сообщение: В отеле контрактор. Ничего серьезного. но не хочу, чтобы ты узнал от М или ДБ. Но теперь, когда он хочет пошутить что-то насчет отеля «Контрактор», например, пожаловаться, что в отеле все хуже и хуже с доставкой еды и напитков в номер, или что качество простыней оставляет желать лучшего, Вильям не реагирует. «Не смешно, Джуд», — срывается он в пятницу вечером, пока они ждут Гарольда с Джулией, которые везут им обед. «Будь ты уже посерьезнее», — тогда он умолкает, Они глядят друг на друга. «Я так испугался», — тихо говорит Вильям. «Тебе было так плохо. Я не знал, что будет. Я так испугался». «Вильям», — говорит ласково он, — «я знаю. Я так тебе благодарен». И поспешно продолжает, пока Вильям не успел сказать, что не нужна ему благодарность. Ему нужно, чтобы он серьезно относился к происходящему. «Я буду слушаться Энди честно. Честное слово. Я очень серьезно ко всему отношусь. И честное слово». «У меня ничего не болит, я хорошо себя чувствую, и все будет хорошо». Через десять дней Энди, наконец, объявляет, что лихорадку они победили. Его выписывают, но еще два дня он должен лежать дома. В пятницу он возвращается в офис. От водителя он всегда отказывался. Он любил водить сам, любил независимость, уединение. Но теперь помощник Вильяма нанял ему водителя – маленького серьезного мужчину по имени мистер Ахмед, и теперь по дороге на работу и с работы он спит. Мистер Ахмед также возит Патрицию, его медсестру, необщительную, но очень добрую женщину, которая каждый день ровно в час приезжает к нему в Розан причерт. У него стеклянный офис, который выходит в коридор, поэтому он опускает жалюзи, снимает пиджак, галстук и рубашку, ложится в майке на диван и накрывается пледом. А Патриция — Прочищает катетер, осматривает кожу вокруг, чтобы проверить, нет ли заражения, не опухла ли кожа, не покраснела ли. Затем вставляет капельницу и ждет, пока лекарство капает в катетер и проскальзывает в его вену. Он работает, она читает медицинский журнал или вяжет. Вскоре он привыкает и к этому. По пятницам он приезжает к Энди, который прочищает его раны, а потом осматривает его и отсылает в больницу на рентген. Нужно следить, чтобы инфекция не распространялась. Из-за его лечения они не могут никуда уехать на выходные, но в начале октября, после месяца на антибиотиках, Энди сообщает ему, что они с Вильямом поговорили, и если он не против, они с Джин придут к ним на выходные в Гаррисон, и он сам поставит ему капельницу. Выбраться из города, снова оказаться в своем доме — такая редкость, Для того замечательно, и они с удовольствием проводят время вчетвером. У него даже хватает сил на небольшую экскурсию для Энди. Он был здесь только весной и летом, но осенью дом и места вокруг становились совсем другими — нагими, печальными, прекрасными, вся крыша пристройки была облеплена желтыми листьями гинко, и казалось, будто она покрыта листовым золотом. В субботу вечером за ужином Энди его спрашивает — «Ты понимаешь вообще, что мы с тобой уже тридцать лет знакомы?» «Понимаю», — улыбается он. Он даже купил Энди подарок на годовщину. Сафари для него и всей его семьи, с открытой датой. Но пока подарок ему не сказал. «Тридцать лет непослушания», — стонет Энди, а все остальные смеются. «Тридцать лет я раздаю бесценные медицинские советы, полученные за годы работы и обучения в лучших заведениях, только ради того...» чтобы от них отмахивался корпоративный юрист, который решил, что лучше моего знает биологию человека. Когда смех стихает, Джейн говорит, «Но знаешь, Энди, если бы не Джуд, я бы за тебя не вышла». А ему она говорит, «Когда мы с Энди учились, Джуд, я всегда считала, что он самовлюбленный дурак, но до того высокомерно он себя вел, почти как подросток». «Чего-чего?» — кричит Энди, притворяясь оскорбленным. что я думала, из него получится типичный такой хирург, ну, знаешь, который не обязательно прав, но обязательно во всем уверен. И однажды я услышала, как он говорит тебе, как сильно он тебя любит и уважает, и подумала, а может, что-то в нем и есть, и оказалась права. «Права», — говорит он ей, когда не все снова перестают смеяться, «ты была права». И все не смотрят на Энди, а тот, смутившись, наливает себе еще вина. Через неделю Вильям начинает готовиться к новым съемкам. Месяц назад, когда он заболел, Вильям от этого проекта отказался, но проект придержали ради него. И теперь, когда все вроде бы наладилось, он снова к нему вернулся. Он не понимает, зачем Вильям вообще тогда отказался. Фильм-то был ремейком отчаянных героев. Почти все съемки будут проходить в бруклинских высотах, всего-то через реку. Но он рад, что Вильям снова занят делом и не вертится вокруг него с озабоченным лицом, не спрашивает, точно ли у него хватит сил, если он решает сделать что-то совсем уж простое — сходить за продуктами, приготовить еду, задержаться на работе. В начале ноября он снова попадает в больницу с высокой температурой, но в этот раз всего на два дня. Каждую неделю Патриция берет у него кровь для анализа, но Энди говорит, что нужно набраться терпения — Вкусная инфекция быстро не проходит, и он, скорее всего, только по истечении трехмесячного цикла сможет понять, удалось ее вылечить полностью или нет. Но в остальном все тянется своим чередом. Он ходит на работу, на процедуры в компрессионной камере. Он ходит на вакуумную чистку ран, на перевязки. Побочный эффект от антибиотиков, диарея, еще один – тошнота. Он терял вес так быстро, что и сам уже считал это проблемой. Пришлось ушить восемь рубашек и два костюма. Энди прописал ему высококалорийные коктейли, которыми обычно кормят голодающих детей, и он глотает их по пять раз на дню, а потом запивает водой известковый, липнущий к языку вкус. Он впервые так послушно соблюдает все предписания Энди, разве что на работе по-прежнему засиживается допоздна но в остальном делает все, что тот ему говорит. Он гонит от себя мысли о том, чем закончится этот его приступ болезни, гонит от себя тревогу, но в темные минуты затишья прокручивает в голове вердикт Энди после недавнего осмотра. Сердце идеальное, легкие идеальные, зрение, слух, холестерин, простата, сахар в крови, давление, липиды, почки, печень, щитовидная железа – все в идеальном состоянии. «Джуд, твое тело может работать на всю катушку. Ты уж ему, пожалуйста, не мешай». Он знает, впрочем, что характеристика эта неполная. Кровообращение, например, у него не идеальное, рефлексы неидеальные, все, что ниже мошонки, никуда не годится, но он старательно утешает себя этими словами Энди, твердит себе, что все могло быть и хуже, что в целом он вполне здоровый и вполне везучий человек». Конец ноября Вильям заканчивает сниматься в отчаянных героях. Они празднуют День Благодарения с Гарольдом и Джулией в их нью-йоркской квартире. Несмотря на то, что они каждые выходные приезжают в город проведать его, он видит, как они изо всех сил сдерживаются, чтобы промолчать о том, как он выглядит, как мало он ест за ужином. Неделя после Дня Благодарения становится и последней неделей антибиотиков, И после очередного раунда анализов и рентгенов, Энди сообщает ему, что с антибиотиками покончено. Он прощается с Патрицией, надеясь, что теперь уже навсегда, и в знак благодарности за заботу дарит ей подарок.